Глава шестая Александра Мне не удалось провалиться в глубокий сон. Не давали переживания последнего дня. Незнакомое окружение, звуки и не чувство тревоги. Оно усилилось, когда я услышала шаги в коридоре. Эма! позвала я тихо. «Миреле!» — взглянула на браслет. Ни сообщений ни вызовов. Дверь приоткрылась, пропуская ослепляющий луч света и дракона. Мужчина вошел, сделал несколько шагов по направлению кровати и остановился. — Терлигард, вы что-то хотели? — спросила я взволнованно, включая ночник. Он отвернул лицо, проморгался и вернулся ко мне взглядом, смотрел пристально, изучал. — Я не хотела вас подслушивать, клянусь, — произнесла я. Я впервые вышла из комнаты, и дракон за долю секунды оказался около постели. — И я не знала, что вы дома, — закончила я полушепотом, когда собственное сердце перестало глушить частыми ударами. Он склонил голову на бок. — Прошу прощения, — произнес неторопливо. — Напугал? — Ничего страшного. Я села, подтянув одеяло до подбородка, словно оно могло меня спасти. — Что-то случилось? — спросила я, когда молчание вновь заполнило комнату. Дракон не спешил отвечать как и не спешил уходить. Смотрел, но уже не на меня, а заинтересовался обстановкой. Его грудь вздымалась при каждом шумном вздохе. Возможно, я ошиблась, но Легард казался взволнованным и злым. Хоть что-то не изменилось, злым он был и с утра. «Случилось», — согласился он. «Но тебе не стоит беспокоиться. Я решу эту проблему. Как тебя называют дома, Яра? «Саша». Александра красивое имя. Саша, нет. Это ваше мнение, ответила я, чувствуя накатившую из ниоткуда панику. Сейчас дракон пугал меня куда больше, чем при первой встрече в кабинете его офиса. Его внешний вид, холодность и жесткость были гармоничны среди серых стен, металла и стекла, но при мягком желтоватом свете в уютной спальне он выглядел ужасающе. «Вы и спите в костюме?» — сорвалось с губ. Он опустил взгляд на собственное тело, нахмурился. «Сплю?» «Нет, я так не делаю. Не было времени переодеться». «Это что, оправдание?» «Довольно человеческое». «А...» «Доброй ночи, Александра», — сказал дракон, выйдя из спальни. «Доброй ночи», — ответила я, глядя на мужскую спину, а позже на белое полотно двери. И «Зачем он приходил?» Спросила саму себя, упав на спину и силой растерев лицо ладонями. Какая-то проверка. Было бы куда проще, если бы я знала о драконах чуть больше. Мама лишь рассказывала, что их нужно избегать. А я определенно сделала что-то не так. Только что в эту ночь мне больше не удалось уснуть. Я просто лежала, наблюдая за тем, как горизонт начинает сереть, небо окрашивается в розовый и появляются лучи солнца. «Доброе утро!» — поприветствовала Эмма, войдя в спальню, предварительно постучав и заглянув. «Доброе утро!» — ответила я. «Я зашла спросить, что вы желаете на завтрак?» «Ничего!» — девушка покачала головой. «Вас будут ругать, если не поедите!» «А вас?» «И меня!» — призналась она, немного помолчав. «Я буду фрукты!» — произнесла я, борясь с накатывающей тошнотой. Первая встреча с врачом. Он же должен понимать, что такие, как я, соглашаются на условия драконов не по собственной воле. Сделаю вам фруктовый салат. Добавить мед? Нет, пусть будет покислее. Так я хотя бы смогу запихнуть его в себя. Будете завтракать в спальне? Да, — ответила я без раздумий. — Эмма, а Терлигард еще дома? — спросила я настороженно. Чем больше я анализировала его вчерашнее появление в спальне, тем больше не находила объяснений поведению дракона. Ты уже позавтракал. А вот же он, Эмма указала на окно. Отправляется на работу. Дракон быстрым шагом шел к шатлу, разговаривая по телефону, сосредоточенный, целеустремленный, красивый и недосягаемый. До знакомства я бы подумала так. «Мне его позвать? У вас есть какие-то вопросы?» Не, нет, никаких вопросов». Завтрак, душ, одежда. Желая избежать конфликта, я не стала надевать свое. И именно в тот момент, когда я открыла шкаф, окончательно убедилась, что для всех я кукла. Брюки, блуза, белье и под ними пару туфель. Готовые комплекты, даже тут у меня не было выбора. Несколько фраз с Миреллией, «20 минут дороги до медицинского центра» и я застыла, не в силах войти в стеклянные двери. — Нас ожидают ко времени, — напомнила мне драконица беря под локоть. — Как вы себя чувствуете, Тьяра? — Никак, — ответила я, послушно переставляя ноги. Зеркальной поверхности поймала собственное отражение. Это не я. Кто угодно, но только не я. На лице нет ни испуга, ни растерянности, ничего, маска. Несколько метров по глянцевому полу, подъем на лифте, и я сидела в мягком кресле напротив мужчины, дракона. Правильные черты лица, высокий рост и холодный взгляд. Наверное, они с ним рождаются. Стандартные вопросы перенесенных в детстве заболеваниях. «Думаю, вы осведомлены о них лучше меня», произнесла я, глядя в спину мужчины. «Так и есть», — согласился он. «А как вы себя чувствуете?» «Нормально», — ответила я, ведя взглядом по белым стенам. «Как же красиво и как же...» Безжизненно, стерильно, ни намека на человечность, ни фото семьи, ни безделушки, указывающие на характер владельца кабинета. Врач продолжает говорить. «Термины за терминами. Почти все я слышу впервые. Забор яйцеклетки состоится на следующей неделе. Все рекомендации я передам вашей спутнице». Она проследит. «Что?» — спросила я. «Рекомендации я передам вашей спутнице», — повторил он. «Я не об этом», — по затылку ударила жаром. «Вы сказали про забор яйцеклетки». «Да, стандартная процедура. Для вас совершенно безболезненная. 15 минут сна, пару дней постельного режима, и вы сможете вернуться к обычной жизни». «Я не буду это делать», — прошептала я выстраивая услышанное в голове. «Я не просто должна выносить ребенка для этого мерзавца, я должна отдать частицу себя? Вас не уведомили, что работа будет производиться с вашим материалом?» «Материалом?» – переспросила я довольно громко. «Ясно», – дракон закрыл мою карту и поднялся. «Вам следует внимательнее ознакомиться с договором, который вы подписали». «А вашей спутнице внимательнее относиться к своей работе. Я все передам Теру Легарту. Не беспокойтесь, вернемся к этому разговору через пару дней». «Не вернемся», — произнесла я, почти выбегая из кабинета. «Я хочу поговорить с вашим нанимателем», — выпалила, наткнувшись у дверей на Мирелию. «Боюсь, это невозможно», — ответила она самым вежливым тоном. «Вам придется найти возможность», — настаивала я. «Терлигард встретится с вами, когда будет свободен, а сейчас давайте вернемся в особняк». «Мы не вернемся в особняк, пока я не поговорю с вашим нанимателем, Биреллия», – произнесла я довольно громко. Я поймала несколько заинтересованных взглядов от проходящих мимо посетителей клиники. Драконица улыбнулась и произнесла на выдохе. «Тиара, Александра, спустимся и поговорим где-то в парке, без лишних глаз. — Я вам все объясню? — Нет, я хочу получить объяснение не от вас. Я лишь хочу сказать вашему боссу, что не собираюсь продавать ему собственное дитя. — Тиара, драконица вела меня к лифту. — Это не место, чтобы обсуждать подобное. Но раз вы так считаете, то устройте встречу. Сейчас я не постесняюсь кричать, — предупредила я, — и не сяду в шату, как вы этого хотите. По контракту вы не имеете права ограничивать меня в передвижении!» Я блефовала. Я не знала. Предполагала. Как оказалось, я ничего не знала. Ничего. И надеялась на чудо, что страх скандала заставит Мирелью отвезти меня к дракону. «Хорошо!» – прошипела она сквозь стиснутые зубы и растянутые в улыбке губы. «Мне нужна минута!» Мы вышли из медицинского центра, прошли к небольшому парку. «Минуту», — повторила Мирелия, достав из сумочки телефон. Разговор не продлился 10 секунд. «Тер вас ждет», — сообщила она с недовольным лицом. «Он у себя на рабочем месте. Чтобы не создавать в будущем проблемы, я вам настоятельно рекомендую ознакомиться с договором более внимательно». «Спасибо за совет» ответила я, чувствуя, как сердце разгоняется в груди. Как вообще такое возможно? Заставить женщину родить ребенка и отказаться от него? Каким нужно быть чудовищем, беспринципным, мерзким и жестоким? Я не понимала, А главное, все знали о том, чем мне придется пожертвовать и воспринимали меня как работу, проект. «У Терлигарта есть несколько свободных минут», предупредила Мирелия, когда до приемной дракона оставалось несколько метров. «Он не любит, если его отвлекают в течение рабочего дня, поэтому не ожидайте теплого приема». «А когда-то он был теплым?» – поинтересовалась я. «Поверьте, Яра, она мне улыбнулась. «Нас ожидают!» Небрежным тоном сообщила помощница дракона и первой вошла в кабинет. «Доброе утро, Терлигард!» «Да чего же лживый мир, лживые улыбки, лживое уважение, лживое почтение?» «Выйди», — приказал он ей, — «я хочу поговорить с Александрой наедине». Звон каблуков, и дверь закрылась. «Ты хотела поговорить со мной, я слушаю». по тону мужчины было понятно, что он позволял мне высказаться, именно позволял. «Я... я не буду рожать вам ребенка», — произнесла я. «И вроде я стояла» а дракон сидел в кожаном широком кресле, но почему-то чувствовала себя невероятно крохотной рядом с ним, пылинкой. Причины? Никогда не думала, что одно слово способно вывести меня из себя. Одно. И это не оскорбление. Вы еще спрашиваете? Именно. Я не оставлю свое дитя. Ни вам, никому другому. Вы... Я размахивала руками, подбирая емкое определение. Урод. «Скотина? Животное? Подлец?» Он предложил мне варианты. «Хуже!» – прошептала я. «Так кто же я?» «Дракон!» – произнесла я, словно ругательство. «Обычно этим фактом восхищаются!» «Они вам врут!» «Врут все, Александра!» «Не все!» «Правда!» – усмехнулся он, прокручивая в пальцах карандаш. «Ты не лжешь?» «Нет!» но я могу привести минимум два примера лжи». «Сомневаюсь», — ответила я воинственно. «Во-первых, ты солгала своей сестре, сказав, что тебя пригласили на работу в Деклейн. Да, ложь во благо семьи, чувство ответственности и нежелание расстраивать близких. Но ложь остается ложью. Это другое». «Конечно», — хмыкнул Трейман Легард. «Естественно, другое». А теперь вспомни наш разговор. Не ты ли, Тьяра Александра, кричала прямо в лицо, стоя вот тут, что отказываешься спать со мной? Ты понимала, что для процесса зачатия нужны двое. Ты понимала, что секс может привести к беременности. Но после вы сказали, что не коснетесь меня. Из этого я сделала вывод, что нужна вам как инкубатор. Гадкое слово. Не произноси его больше. Кстати, это вторая ложь. Ты обманулась собственными ожиданиями, Александра. Вы заставили. Я дал тебе выбор. Нет, не было выбора. Думаешь, это я надоумил твою сестру выдавать себя за других и заниматься махинациями? Нет, не я. Я воспользовался возможностью, когда она мне предоставилась. Как и ты, Тьяра. Ты воспользовалась возможностью помочь родным, а я воспользовался возможностью помочь себе. Но я не сделаю того, что вы хотите. Ты подписала договор. Его же можно как-то расторгнуть? Можно, согласился дракон. Я согласна, я согласна его расторгнуть. Мне нужно будет заплатить? Я все отдам. Буду работать. Много. На вас. На кого угодно. Проблема в том что не согласен я, а пункт прописан так, что это невозможно сделать в одностороннем порядке. «Ясно», — принесла я до боли, прикусив нижнюю губу и справляясь с подступившими слезами. «Вам нравится пользоваться беспомощностью других, дать надежду и сразу же забрать. Очень достойно для мужчины. Ты можешь думать обо мне, что пожелаешь». Он спокойно отреагировал на открытое оскорбление. Но договор заключен Александра. И все же, пока ты не ушла, напомню, что материалы на Евгению Черных в любой момент могут вернуться в руки правоохранительных органов.